10. Тацит. На фоне эпигонствующей и декламационной литературы конца серебряного века резко выделяется фигура блестящего историка Публия, по другим источникам Гая Корнелия Тацита. Родился около 55 -го года, умер около 120 -го года. Из трудов римских историков первого века, писавших после Ливия, сохранилось очень немногое, притом не самое значительное. Так до нас дошла краткая римская история Веллия Патеркула, расточающая похвалы покровителю автора императору Тиберию. Составленные во времена того же Тиберия, «Достопамятные дела и слова» Валерия Максима представляет собой, лишенную художественной ценности, компиляцию, сборник примеров различных добродетелей и пороков, предназначенной для потребностей риторической школы. Большее литературное значение имеет другой памятник римской риторической историографии – история Александра Великого, Квинта Курция Руфа. пользовавшиеся вниманием и в новое время, 17-18 века. Современник Тацита Флор кладет начало распространенному в поздней античности жанру исторических бревиариев, кратких обзоров, излагая на основании главным образом Ливия и Солюстия важнейшие события римской истории, от основания Рима до времен Августа, в аффектированном риторическом стиле. Исключительный талант Тацита признавали уже современники. С самых молодых лет он обратил на себя внимание как выдающийся оратор. Зять известного полководца Юлия Агриколы, покорителя Британии, он легко получил доступ к государственным должностям. Достиг консулата в год, а при Трояне занимал один из высших административных постов империи, был проконсулом провинции Азии. В правлении Домициана Тацет воздерживался от литературных выступлений и только после его смерти приступил к осуществлению своих историографических замыслов. Предварительно он выпускает три небольшие монографии, свидетельствующие о его исключительном литературном искусстве. Они принадлежат к различным прозаическим жанрам и написаны в трех разных стилях. В манере Солюстия, в новом стиле и в стиле Цицерона. Еще в 93 году умер Агрикола, тесть Тацита. и молва утверждала, что он был отравлен Домицианом, относившимся с подозрительной завистью к славе Агриколы. Тацита в это время не было в Риме, и он не мог произнести традиционного погребального восхваления. Страница 441. Взамен этого он издает в 98 году «Жизнеописание Юлия Агриколы». Деятельность Агриколы должна послужить доказательством того, что и при дурных государях могут быть великие люди. Режим Домициана получает краткую, но мрачную характеристику. Как наши предки были свидетелями того, до каких пределов может доходить свобода, так и мы видели последнюю степень рабства. Аристократ Тацет ненавидит деспотизм. но скептически относится к республиканской свободе и осуждает бесцельную оппозицию, честолюбивую смерть без пользы для государства. Он приветствует наступивший счастливейший век, когда Нерво сумел соединить до толи несоединимое, принципат и свободу. Жизнеописание Агриково стилистически ориентировано на солюстие. В том же 98 году Тацет выпустил другую монографию, на этот раз этнографического содержания. «Германия» содержит описание общественной жизни и нравов германских племен, сначала в целом, затем по отдельным племенам. Изложение предпосланы краткие сведения о стране и происхождении ее жителей. Огромная историческая ценность этого трактата, послужившего одним из важнейших источников для классической работы Энгельса о происхождении семьи, частной собственности и государства, общеизвестна. С историко-литературной стороны важно указать, что Германия преемственно связана с традицией географическо-этнографических описаний, вводившихся в состав исторических произведений. Сам Тацит дал такой экскурс в Агриколе описание Британии и ее обитателей. Характерно, что для чисто описательного сочинения Тацет выбрал новый стиль с антитезами, точенными сентенциями и поэтической окраской речи. В стиле, напоминающем Цицерона, составлен изящный диалог об ораторах. Предмет диалога, судьбы красноречия и причины его упадка. Вопрос, с которым мы уже встречались у Петрония и Квинтелиана. В этом произведении Тацит выводит своих учителей красноречия Марка Апра и Юлия Секунда. Они собрались в доме трагического поэта Куриация Матерна, оставившего практическое красноречие ради занятия поэзии. Диалог состоит из двух частей. В первый идет спор о сравнительных преимуществах поэзии и красноречия. Апор считает поэзию бесполезным занятием, в то время как красноречие приносит пользу и ведет оратора к славе и почету. Матерн противопоставляет этому внутреннее наслаждение, приносимое поэзией, уходом в уединение лесов и рощ, И осуждает корыстное и кровожадное красноречие современных ораторов, которые ни повелителям не кажутся достаточно рабами, ни нам достаточно свободными. С приходом нового собеседника, любителя старины Мессалы, беседа переходит к основной теме произведения. Апр, представитель нового красноречия, оспаривает самый факт упадка. красноречие только изменилось, приспособившись к новому, более прихотливому вкусу. Архаист Мессала не сомневается в том, что упадок на лицо. Причину этого он видит в дурном и поверхностном воспитании и в характере риторического обучения. Точка зрения самого автора выясняется в заключительной части диалога. Причины упадка лежат глубже. в изменении государственного строя. Великое красноречие прошлого неразрывно связано с республиканской вольностью, которую глупцы называют свободой. В спокойных условиях империи оно уже невозможно. Пусть каждый пользуется благами своего века. Тацит придерживается таким образом... взгляда, вложенного в уста философу в трактате о возвышенном. Вывод второй части диалога бросает свет на первую. Поскольку красноречие потеряло питавшую его почву, Матерн имел все основания отойти от него. Страница 442. Автор как бы обосновывает свой переход «От красноречия к историографии». Тацет оставил два больших исторических труда, охвативших в совокупности период от смерти Августа, 14 год, до падения Домициана, 96 год. Истории посвящены той части этого периода, для которой автор являлся современником, и начинается с 69 -го года с описания «Смут» последовавших за низвержением Нейрона. События 14-68 годов изложены во втором произведении от кончины божественного августа, обычно называемом анналами, летописью. Оно было написано позже, истории. В сумме оба эти труда составляют 30 книг. Сохранилось далеко не все. От истории... 1 четыре книги и начало пятой события 69-80 -го годов а от аналов книги первая 4 и часть пятой и шестой книг правление Тиберия затем книги 11 16 47 -й, 66 -й года с утраты начала 11 книги и конца 16 -й. Тацит староримлянин патрицианского склада и образа мыслей, Энгельс, все же сознает неизбежность принципата. Дело мира потребовало, чтобы вся власть была передана одному лицу. Смешанная форма правления, которую в свое время восхвалял Цицерон, более достойна одобрения, чем бывает в действительности. А если и бывает, то не может быть долговечно. Видимость республиканских форм не обманывает Тацита. Римское государство таково, как если бы оно управлялось одним лицом. В Агриколе Тацит еще рассчитывал на совмещение принципата и свободы. Но время Трояна могло убедить его в том, что даже при более мягких формах императорского правления фактическое значение Сената не может быть восстановлено. Мировоззрение тацита с годами становится все более пессимистическим. Острое ощущение общественного упадка, старопатрицианская ненависть к деспотизму вместе с сознанием безвыходности положения и предчувствием грядущей катастрофы окутывают его историческое изложение трагической атмосферой обреченности. Пругозор историка-аристократа ограничен. Рим — центр империи, и ко всему не римскому Тацет относится с презрением. Жизнь провинции, на которые в действительности переходил центр тяжести империи, остается вне его поля зрения. Император, сенат, город Рим, армия. Те объекты, на которых сосредоточен исторический интерес Тацета. С этой точки зрения он может констатировать лишь упадок, ослабление моральной силы, рост, деспотизма и раболепия. Это морально-психологическая сторона и привлекает его внимание при изображении событий и исторических деятелей. По старой римской историографической традиции Тацит сохраняет погодную форму изложения, но старается давать при этом художественно законченные картины. Повествование развертывается с напряженным, неослабевающим драматизмом и создает серию потрясающих картин деспотизма и общественного разложения. Тацит самый замечательный в античной историографии мастер литературного портрета. Он старается проникнуть в самые потаенные мотивы поведения исторических фигур и из суммы психологически истолкованных поступков складывается ярко запечатлевающийся образ деятеля. Это имеет место и по отношению к второстепенным фигурам, но наибольшей силы достигает автор в изображении центральных действующих лиц, императоров Тиберия и Нерона. Историку удается в некоторой степени преодолеть обычную статичность античных характеристик и показать внутреннее развитие личности деспота, под деморализующим влиянием принадлежащей ему власти. Части анналов, посвященные Тиберию и Нерону, представляют собой как бы обширные трагедии с замедлениями и ускорениями действия. Историческая правильность этих характеристик может быть спорной, хотя Тацит и заверяет о своем беспристрастии. Художественная сила образов остается неоспоримой. Страница 443. Трагическому тону изложения соответствует торжественная строгость исключительно своеобразного стиля, сдержанного, насыщенного мыслями, оставляющего многое недосказанным, но понятным вдумчивому читателю. Блестящий мастер различных стилей Тацет не сразу создал свой собственный. Концентрированная сжатость прозы, солюстия, соединяется у него с отточенностью нового красноречия, но без свойственных последнему манерных эффектов. Тацит одиноко возвышается над уровнем своего времени и как художник, и как мыслитель. В античности он не был в достаточной мере понят и оценен. Должную оценку ему принесло уже новое время. Его повествование не только дало материал для многочисленных трагедий, из произведений значительных авторов можно указать на Атона Корнелия, Британика Рассина, Октавию Альфиери, но и оставила значительный след в развитии политической мысли Европы. Революционная буржуазия всех стран не могла пройти мимо этого автора, который с гораздо большим основанием, чем «Ювенал», должен был считаться обличителем абсолютизма. Имя Тацита заставляет тиранов бледнеть, писал во времена Наполеона революционный французский поэт Мари Жозеф Шенье. Таково же было отношение к Тациту декабристов и Пушкина, который, работая над Борисом Годуновым, внимательно изучал труды римского историка, отмечал глубокие суждения этого бича тиранов. И вместе с тем с большим историческим чутьем возражал против некоторых односторонних утверждений тацита замечания на анналы тацита.